Что сегодня под дождем мы проехали много миль по лугам, чтобы доставить его вовремя. Это путешествие мы совершили не только ради почтенных лондонцев, но и ради нас самих. Нам ведь необходимо поговорить об одном очень важном деле. И я уверен, что сегодня мы покончим с ним, дорогая Тесс. Выслушайте меня. Ведь вы мне уже принадлежите, я говорю о вашем сердце.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 Я не Дербифилд, а Дербервиль. Из того самого рода Дербервилей, владевших старым замком, мимо которого мы проехали. И мы все обднели. Дербервиль? Вот как? Это и смущало вас, дорогая моя? Да, чуть слышно проговорила она. Но почему же я буду меньше любить вас теперь?